Он опять припал ко мне всем телом, принялся сосать мочку моего уха и так и заснул. Я пытался оставаться равнодушным. Глава 14. Я понимал, что эти спокойные дни были лишь хрупким перемирием, что каждый час без вои и выстрелов являлся бесценной отсрочкой. Я изо всех сил гнал от себя мысль о том, что произойдёт дальше, рано или поздно, каким бы ни было это будущее. Человеческая слабость в том и состоит, что мы создаём себе надежду, провозглашаем её раз и другой и третий до бесконечности, и само это настойчивое повторение приводит к стиранию границ между желаемым и действительным. С каждым днём появлялись новые приметы ухода антарктической зимы, которая уступала место бурной весне. Солнце улыбалось нам с каждым разом всё дольше. Каждый день отвоёвывал у тьмы драгоценные минуты.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 Ведня года долго не мог успокоиться, а потом принимался сосать моё ухо и засыпал, прижавшись ко мне и свернувшись клубочком. Его нос издавал звуки, подобные шуму в засорившихся водосточных трубах, но я благославлял его. Когда взрослые сталкиваются с рябяческим эгоизмом, их более не взгоды отступают, наверное, не выдерживая сравнения. Я, чем кончится эта война миров, он. Какая тут тёплая постель.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 За время пребывания на острове моё восприятие мира изменилось, хотя я сам не отдавал себе в этом отчёта. С наступлением каждого нового дня солнечные лучи проводили границу между подводным и надводным мирами, и непремиримая их вражда прекращалась. Однако иногда именно в эти последние минуты ночи чудовище преподносили нам сюрпризы.